Сорок минут спустя на поляне за лагерем, где опустился штурмоносец. Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. И посмотрели. Я дал команду, и под взглядами шведского короля и множества собравшихся зевак расчет фунтовки лучшие в русском воинстве, резво выкатил свою пушку по пандусу из трюма и установил в позицию, для стрельбы в сторону западной двины, чтоб никого не задело ненароком. Потом точно так же к огневой позиции был доставлен зарядный ящик, из которого заряжающий извлек продолговатый сверток из пропитанного селитрой и провощенного холста, который включал в себя пороховой заряд, разделительный деревянный башмак и мешочек с картечью. Замковый дернул рычаг, и клин затвора опустился, открыв зарядную камеру и канал ствола с маленьким светлым кружком. Заряжающий уложил туда сверток с выстрелом, который сразу же был дослан в зарядную камеру досыльником. Замковый закрыл затвор, через специальное запальное отверстие проколол карту своим стилетом, после чего вставил в него запальную трубку трехсекундного замедления. Одновременно за нашими спинами несколько шведских садников заняли стартовые позиции для скачки на пятьсот шагов. Раз, два, три, король махнул своей шляпой, садники поскакали, и моя пушка жахнула первым выстрелом. Вода на реке пошла рябью всплесков и крапин, отшарахнувший картечь. Дальше все было почти как на том поле боя. Замковый открыл затвор, и солдат с банником быстро прошелся по зарядной камере, убирая нагар и тлеющие остатки картуза. Потом заряжание повторилось, как и в первый раз. Второй выстрел, третий, четвертый, пятый прогремел тогда, когда шведские кавалеристы проскакали только чуть больше половины дистанции. Король сразу мог бы догадаться, почему у всех членов расчета на руках кожаная рукавица. После последнего выстрела без них к раскаленной пушке прикоснуться было невозможно. Вот тут ее принялись банить, и спереди, и сзади обливать уксусом для охлаждения и обтирать сверху ветошью. Но свою задачу она выполнила. Пять выстрелов в картечу сделала, а это значит, что даже использование исключительно четырех пунтовок способно остановить атаку гусария Хаткевича, нанеся ей Невосполнимые потери. Карл IX тоже понял, что ему предлагают шанс выиграть войну относительно малой кровью со своей стороны, и тоже согласился. Правда, его пришлось долго убеждать по поводу наших условий торговли, но и это препятствие было преодолено, потому что советники вспомнили, что у московитов нет и не было флота. Наивные. Если будет надо, Михаил Скопеншуйский справится с задачей флотского строительства ничуть не хуже, чем царь Петр Великий сто лет спустя.